Иван Дирюжин с твоей сестрой А.К. Долгое время ты искусно прикрывалась благими намерениями и выдавала маску за лицо. Эти лучистые и большие глаза прятали в блеске своей невинности самое большое лицемерие которые мне только приходилось видеть. Какая безупречная это была игра! Какие эмоции и мастерство! Полтора года и без всякого антракта! Мы действительно многое прошли вместе, ты да я. На заднем сиденье, чувствуя плечи и мысли друг друга, рисковали жизнями, без всяких литературных прикрас, ползали в грязи и снегу, делили все вплоть до общей мелочи, и это укрепляло мою веру. Но, к сожалению, все больше уводило от правды. Оказывается, что человек, с которым сегодня делишь край пропасти, завтра может помочь столкнуть тебя туда. Как же так? Но я просто был слишком старомоден для осознания этой истины. Впрочем, рассказывают, что выжившие пассажиры «Титаника», проснувшись на борту Карпатии, следующим утром стали грызться друг с другом. Не провели ли они прошлую ночь посреди океана, помогая друг другу? Но сегодня все ложь. На мое имя наложена цепь. Его запрещено произносить. Все давно принесено в жертву ради собственной благой цели карьеры. Какие же прекрасные возможности она открывает для нас. Сегодняшний рядовой служащий, при поступлении получающий от руководства, помимо трудового договора, кружку, блокнот и две ручки, имеет возможность завтра занять кресло и в свободное время, скажем, оно продолжается дня три, В очередной раз перекладывать медали коллектива с одного конца полки на другой и радоваться тому, как все удачно сложилось. Кому из нас не кружили голову мечты? И что уж говорить, часто они сбываются. Нужно только произвести определенное впечатление и вести себя так, как от тебя ожидают. Ну и как там нынче среди победителей, моя дорогая? Беспокоюсь, потому что на горных вершинах всегда дуют сильные ветры. На том же Эвересте, куда тебя вознесли за несомненные способности две других очень преуспевших в этом деле альпинистки, скорость ветра достигает до двухсот километров в час. А сегодня я хочу посмотреть на нож, которым меня пытались убить, и вспомнить тех, в чьих руках он находился. Затем... Мне нужно забрать все свои тени из тех мест, где они не найдут ни радости, ни покоя. Мои воспоминания все еще лежат непогребенными. Я собираюсь их упокоить. Моя дорогая, если бы я знал, какое ядовитое дерево помогаю сажать. И поскольку в одной семье не может родиться сразу два лицемера, это я знаю по жизненному опыту, Я предпочел бы познакомиться с твоей сестрой. В ее лице больше жизни, в улыбке больше искренности, а в душе — человечности. И результат, конечно, вышел бы другой. Но судьба распорядилась иначе. Она решила преподать мне урок, чтобы выбить из головы книжную дурь. Неужели можно учиться только через предательство и ложь? Ведь, делая хорошее, ждешь, что оно вернется обратно в виде лучшего. Но не месть и не ответное предательство. Если ты вдруг узнаешь себя, то не принимай моих рассуждений на свой счет. На ярмарке тщеславия некогда задумываться о таких пустяках подруга. Считай, это попытка побежденного поднять себя в глазах окружающих. «Ну и обижаться, конечно, не стоит. Ты все правильно делаешь. Иди вперед и дерзай».